Но только ничего не говорите тете Питти про... Э, про Сьюлин. Она ужасно расстроится. А мне бы не хотелось, чтобы она знала, что моя родная сестра... «Нет-нет, я не скажу, не скажу», — поспешно произнес Фрэнк, содрогаясь при одной мысли о возможности подобного разговора. «Вы были так милы со мной сегодня. Столько сделали мне добра, я прямо ожила». Она сжала ему руку на прощание и обратила на него весь огонь своих глаз. Мамушка, ожидавшая Скарлетт за дверью, с непроницаемым видом посмотрела на нее и пыхтя стала подниматься следом по лестнице. В спальне она помогла Скарлетт снять намокшее платье, развесила вещи по стульям, уложила свою барышню в постель и за все это время не проронила ни звука. Лишь принеся чашку горячего чаю и горячий кирпич, завернутый во фланель, она поглядела на лежавшую Скарлетт и сказала извиняющимся тоном, какого то прежде никогда у нее не слыхала, — Овечка моя! Как же это вы не сказали родной вашей мамушке, что вы затеяли? Тогда зачем было вести меня в эту тланту в такую-то даль? Слишком я старая и слишком толстая для таких поездок. Ничего не понимаю, о чем ты, ласточка моя? Меня ведь не проведешь. Я же вас знаю. Я сейчас видела лицо мистера Фрэнка и видела ваше личико. А по вашему-то личику я читаю, как пастор по Библии. Да и слышала я, что вы там шептали ему про мисс Юлин? «Знай я, что вы решили гоняться за мистером Фрэнком, в жизни б сюда не поехала, а сидела б себе дома, где мне и место. «А за кем же, по-твоему, я собиралась гоняться?» — спросила напрямик Скарлетт, сворачиваясь калачиком под одеялом и понимая, что нечего и пытаться сбить мамушку со следа. «Не знаю я, деточка». Да только не понравилось мне, какое у вас было личико вчерась. Потом я вспомнила, что мисс питтепет писала мисс Мелли, будто у этого жулика Батлера много денег, а уж чего я услышу, того не забываю. А вот мистер Фрэнк, он жэндмун, хоть, конечно, и не красавец, Скарлетт, Испытующе посмотрела на нее, и мамушка ответила ей спокойным, всезнающим взглядом. — Ну и что ты теперь станешь делать? — Разболтаешь все с Юлин? — Помогу вам понравиться, мистеру Фрэнку. — Всем, чем сумею, помогу, — сказала мамушка, подтыкая одеяло под плечи Скарлетт. Некоторое время Скарлетт спокойно лежала, наблюдая за мамушкой, хлопотавшей вокруг нее, и чувствуя несказанное облегчение. «Как хорошо, когда не нужно лишних слов! Никто не требует от тебя объяснений, никто не осыпает упреками». Мамушка все поняла и молчала. Скарлетт обнаружила, что мамушка еще более трезво смотрит на вещи, чем она сама. Когда опасность грозила любимице, мудрые старые глаза с крапинками отчетливо видели все, проникая в самую суть вещей, как глаза дикаря или ребенка, не затуманенные слишком развитым сознанием. Скарлет была мамушкиным детем, и раз дитё чего-то хочет, даже если это что-то принадлежит другому, Мамушка охотно поможет ей это добыть. А о том, что Сьюлин и Фрэнк Кеннеди вправе иметь свои желания, это ей и в голову не приходило, разве что вызывало скрытую усмешку. Скарлет попала в беду и сделала все возможное, чтобы из нее выбраться. Да к тому же Скарлет любимица мисс Эллин, и мамушка без колебаний стала на ее сторону.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 «Держите их под одеялом!» — приказала мамушка, передавая ей ручное зеркальце, и толстые губы ее расплылись в улыбке. Скарлетт посмотрела в зеркало. «Да чего ж я белая, как мертвец!» И волосы лохматые, точно хвост у лошади. «Да уж вид у вас не слишком хорош. м, -м, -м сильный идет дождь, а то нет. Льет, как из ведра. Что ж, ничего не поделаешь». Все равно придется тебе сходить для меня в город. Ну уж нет, в такой дождь не пойду. Нет, пойдешь. Иначе я пойду сама. Да что же это вам приспичило? Подождать нельзя. Вы нынче прям как ума решились. Мне нужен, заявила Скарлет, внимательно глядя на себя в зеркало, флакон одеколона».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 «Возьми мой кошелек, достань оттуда пятидолларовый золотой и отправляйся в город». «И... Хм... Кстати, мамушка, раз уж ты идешь в город, купи там мне баночку ружа». «Чего-чего?» — подозрительно спросила мамушка. Скарлетт сурово посмотрел на нее, хотя на самом деле ничего подобного не чувствовала.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 Еле вымолвила мамушка. «Краска для лица? Вот что! Не такая уж вы взрослая, чтобы я не могла вас выпороть. В жизни не видала такого позора. Да вы и вправду ума решились. Мисс Эллен, небось, в гробу переворачивается, чтоб красить себе лицо точно какая-нибудь. Ты прекрасно знаешь, что бабушка Робияр красилась и «да, мэм», и носила одну-единственную нижнюю юбку, и водой ее мочила, чтобы она к телу липла, и все ноги видны были. Только это еще не значит, что и вам можно так делать. Те времена, когда старая хозяйка молодой была, скромные это были времена, а теперь времена другие, это уж точно и... «Ради всего святого, немедленно отправляйся назад в тару!» — прикрикнула на нее Скарлетт, теряя терпение и выскакивая из-под одеяла. «Не можете вы отослать меня в тару, и никуда я не поеду, пока сама не захочу. Я теперь свободная!» — возбужденно заговорила мамушка. «И буду здесь. С места меня не сдвинете. Залезайте-ка назад в постель».